Глава четвертая Энергия разливалась чернильной густотой, всепоглощающей тьмой, в оформившемся овале мерцали алые всполохи. Я чувствовала ее, связь, ниточкой, уходящую в никуда, за грань нашего мира и реальности, вязкую духоту, едва уловимые импульсы посреди кромешного мрака. Они, как пугающие силуэты на стене или дыхание в затылок в абсолютно пустой комнате. Отголоски чего-то потустороннего, непостижимого, что полагалось под контроль взять, подчинить, диктовать свою волю. Вдох, выдох, заученное движение ладоней. Тьма вспыхнула, слепя красными искрами, обдавая мертвенным холодом с головы до пят. Головокружение, тонкий рык из недр бездны, тень кривой когтистой лапы. Или уже не тень? Ай, ой, черт! А ну, брысь! Кеннет умелым пасом шугнул тварь обратно в демоническое измерение, смахнул пот со лба и бодро сказал. Ну, почти. Почти опозорилась. Да нет, вполне. Да я только что чуть какую-то левую нечисть не призвала. «Все под контролем», — уверил он, быстренько схлопывая аномально расширяющийся провал бездны. «Цепляешь потусторонней сущности немножко». «Немножко? Так не вылез же никто. Главное, что колебания энергии ты улавливаешь, и реагировать правильно у тебя получается. Без визгов и метаний для новичка очень неплохо. Мне другие два слова на ум приходят. Страшно и стыдно» учитывая, что все делает он. И проход в бездну открывает, и рвущуюся оттуда нечисть удерживает, и страхует мои недозаклятия. С меня лишь суметь в верной последовательности магические пасы выдать, не теряя нащупанные связи между ним и его клятым демоном. А я то сбиваюсь, то путаюсь, то на других сущностей переключаюсь. Третий день тренировок, и сегодня просидели до обеда. «Половина дня пробуем, а итог – прожжённая дыра на ковре и мерзкий запах горит, Лена. Хорошо хоть во второй комнате экспериментируем, а не в спальне. Не ищи сама в бездне ничего и не высматривай», – терпеливо объяснил Кеннет в который раз. «Сосредоточься на мне и моей связи с демоном, которую ощущаешь. Тебя выведет кому надо. Заклинание уйдет адресно, и ритуал на разрыв сработает». «Не отвлекайся, на фон и не бойся дойти до конца по найденной нити. А если я твоего демона вытащу оттуда случайно, как этого с когтистой лапой?» «Не вытащишь. Там совсем другой ритуал. Поверь, специально его не сотворить». «Мы не чертили кровью пентаграмму и не приносили никого в жертву». Меня передернуло. Он протянул мне стакан воды, приятно прохладный. Я отпила, хотя хотелось вылить ее себе на голову. Уж больно жарко в комнате было. Несмотря на озноб по коже и распахнутые окна. Сразу ясно, что ад был близко. Врата перед носом маячили практически. «Скажи честно», — попросила я, «без скидок и мотивирующих слов, как у нас ритуал идет». «Медленно, но верно. Нам с тобой пока сложно степень воздействия выверить». Кеннет, как ни в чем не бывало, передвинул тумбочку, закрыв дыру на ковре. «Твоя магия мощная слишком!» «Общепринятые расчеты для заклинаний не подходят. Грубо говоря, некоторые вещи надо ювелирно напильником равнять, А у тебя топор. Справимся?» «Ага, обязательно». Я стойко выдохнула, размяла ладони, представляя себя то ли раскольниковым, то ли маньяком из ужастика. «Топор. Точнее не выразишь. Еще разок. Позже». Он кивнул на часы. «Мне в исследовательский институт пора, а тебе на праздничный обед в университет». «Сходи, хорошая традиция, и огромный торт будет!» Торт – это заманчиво. Выходные на носу. Народ должен разъехаться из Междумирья, прямо после упомянутого обеда. А завтра с утра пораньше свершится она, перенастройка источника. Мы с Джонсоном, которого я теперь имела наглость называть просто Джонсоном, делали контрольную проверку у Руны с замером энергетических откликов. Они, как водится, идеальны. Теперь осталось повторить по-настоящему, перерисовать руну и перезапустить источник, вновь подключив донорским миром ладос, а не гард с его специфической природой. «Могли бы дома вместе пообедать», произнесла я с сожалением, «раз уж ты на праздник не успеваешь». «Я на этих обедах пять раз был», отмахнулся Кеннет. «Да и лукаш наверняка заставит что-нибудь дегустировать. А если нет, так у меня в лаборатории есть стратегические запасы тех твоих волшебных блинчиков». «Ну да, увлеклась вчера, с зарядом вышли. Всего-то в форме милых сердечек их напекла. Неконтролируемые творческие порывы, засада. Как тут готовить вкусности и роль заботливой хозяюшки осваивать? Радует, что от уборки в мусорном ведре не оказывается какая-нибудь высокозаряженная пыль. Вечером у меня в Легионе дела», — сообщил Кеннет, пройдясь по комнате с рассеивающим гарь заклинанием. «Помогло не особенно. А у тебя какие планы?» «С Дарроном в лаборатории засядем, пробовать всякое разное». «Сатал, гляжу, враж вошел». Долетело не самое довольное хмыканье. «Накануне перенастройки источника стоило бы оставить тебя в покое. Сама хочу о своем даре больше узнать». Вступилась я за куратора. Он обещал данные о том, как мое вдохновение на силу заряда влияет. Замерял месяцами. «Надеюсь, проанализируем и научусь обычные блинчики печь». «Не волнуйся, я уничтожу все улики», — заявил Кеннет ответственно. Напоследок вручил мне бумажку с порталом в комнату перемещений в университете, чтобы не своим ходом добиралась. Проводив его, я отправилась наряжаться. Праздничный обед в кои-то веки можно не в студенческой форме прийти. Она славная и благодаря петиции Дисса не такая строгая. Допускалось с длиной юбки играть или вовсе на брюки менять. Но кружевные гольфы, бантики на пиджаке и прочие украшательства по-прежнему были под запретом. Не выделишься и чувство стиля не потешишь. Я выбрала голубое платье, летящее и свободное. Заплела волосы ленту того же цвета, выбросгла полфлакона духов. Уж лучше приторная сладость, чем демонический ароматы и бездны. Макияж наносила долго и тщательно, то выводя стрелки на глазах, то стирая, ибо чересчур. Как девочка-девочка, которая никуда не торопится, не бежит, вертится себе спокойно перед зеркалом. Настроение поднялось, потянуло мечтать. «Вот перенастрою источник, потом от демона избавимся. Как хорошо станет! Без моих долгов перед Междумирьем и Лэнсоном, безопасности для жизни Кеннета и клятв, связывающих его с владыкой, можно будет подумать о будущем и вообще и о совместном. Ведь совсем не ясно ничего». А планировать в нашей ситуации было глупо. Если она изменится, то настанет время решать, как жить дальше. Кеннет скоро получит диплом, закончив обучение. А мне на второй курс путь закрыт, потому что годичное магическое выгорание считается неизлечимым. А значит, обучать меня магии бессмысленно. Нам придется вечно скрывать мой создательский дар. Или однажды правда вылезет наружу. Вероятно, у Совета Высших Магов имеется свое мнение на сей счет. А куда отправится Кеннет? Чем захочет заниматься? Смогу ли я последовать за ним? В качестве кого? Стало страшно. Еще страшнее, чем от былой неизвестности. Это новое гораздо неизвестнее оказалось. Я потянулась надорвать бумажку с порталом. «Для снятия стресса мне срочно нужен торт. И побольше!» Праздник проходил на высотном этаже главного университетского корпуса, прямо в холле, огромном, шумном, многолюдном. Он тонул в суете и голосах, по воздуху разливались аппетитные ароматы, мельтешение лиц, связки воздушных шаров, мишура и конфетти, островки накрытых столов, вокруг которых сидели студенты, по факультетам, сообществам и сложившимися компаниями. По центру располагался внушительных размеров стол для преподавателей. Парочки и одиночки занимали места за длинной барной стойкой вдоль стены. Пары у меня не было, а сидеть одной категорически не хотелось. И без того нелюдимой стервой прослыла. Я связалась по ментальному артефакту с Мэй и под ее чутким руководством протиснулась сквозь толпу к ребятам с нашего курса. Тот же состав практически, что и в дискуссионном клубе был. Удачный столик заняли, между колонной и окном, из которого открывался шикарный панорамный вид на университетский городок. Я заняла припасенный для меня подругой стул и выпалила. «Привет, ребята! Как дела?» Поймала напряженные взгляды. Но несколько ответов получила. Убийственно коротких, с дивным разбросом мнений. «Нормально! Хорошо! Отлично!» «Целых три выходных дня впереди!» Решила я проявить упорство в дружелюбии. «Вы все на выходные разъезжаетесь!» Разнообразием снова не порадовали. «Ага, да, конечно!» «А я не еду!» — вырвался у меня тяжкий вздох. «Я же с земли! Мне нельзя с родителями видеться даже в межмировой семейный праздник!» «Это грустно!» — прониклась милейшая менталистка с задорными розовыми хвостиками. «Катрина тоже не едет! Она Саулина!» «А кто из них Катрина?» «До меня вдруг дошло!» Я никого за столом по именам не помню. Явилась, называется, в компанию вливаться. Домой не пускают, но в междумирье не останусь. Подала голос кукольная блондинка, спасая меня от неловкой ситуации. Партон в гости пригласил. Сидящий у нее под боком тощий парень зарделся. Очевидно, упомянутый Партон. Я обрадованно вписала имена в воображаемый блокнотик. «А ты откуда?» Спросила я у него, не позволяя начатому с трудом разговору стухнуть. «Изри Буркшто Крайра». Буркнул он. силён Такое название разборчиво пробурчать». А -а -а, Эсмир!» Еще сильнее обрадовалась я. «Была там». «С Кеннетом?» Поинтересовалась смуглая девушка, похожая на Эсмиральду из мюзикла. «С ним!» Подтвердила я, мысленно чертыхнувшись. «Не лучшая идея говорить о Кеннете». Лишний раз подчеркивая, что я девушка главной местной знаменитости, а он родных навестить не собирается, полюбопытствовал румяный отличник с моего факультета. Как его на языке имя вертится, да никак. Говорят, в этом году рекордное количество порталов согласовано. Нет, Кеннет занят. Я придвинула себе тарелку, накладывая скучный салат, и торопливо сменила тему. А торт когда принесут? В конце... Изумленно ответила Катрина. «Да уж, вопрос идиотский». «Я не буду торт», — заученной мантрой произнесла Мэй, ковыряя пухлым пальчиком скатерть. «Совершенно мне его не хочется, ничуть, ни кусочка». Пространство на секунду рассек резкий звук, призывающий всех утихнуть и навострить уши. Из-за центрального стола встала декан целительского факультета. Древняя старушка, у которой было четверо детей, выводок внуков и целая футбольная команда правнуков. Неудивительно, что право произнести речь первой досталось ей. О семье, прочих кровных связях и важности проводить время вместе, несмотря на жизнь в разных мирах. Она призывала нас не забывать свои корни и напомнила о грядущем дне открытых дверей в университете. «Ух ты! И такое есть!» Раз в году Междумирье приглашало родителей и прочих родственников-студентов. Заявки на порталы уже принимались, а программа для гостей была насыщенная. Экскурсия по университету, совместные обеды и лекции. «Интересно, как?» – восхитилась я, едва декан закончила и пожелала всем приятного аппетита. «А ваши родители приедут вас здесь навестить?» Большинство за столом уткнулось в тарелки – Трое выговорили отрывисто и явно из вежливости. Наверное, возможно, скорее всего. Не горят они желанием со мной общаться. Почему? Что я делаю не так? От обиды кусок в горло не лез. Или салат оказался не очень. А кроме него на столе были лишь закуски из зелени и суп из брокколи. Пади женское сообщество меню составляло. Ребята завели беседу о вечеринках в общежитиях в которых я не понимала ровным счетом ничего и встревать не стала. Чувствовала себя откровенно лишней. Если бы не Мэй, мне бы места за этим столом не нашлось. Где те времена, когда меня наперебой спрашивали о накопителях и битве за источник? Неужели спасение магии — это одно, а история с истинным принцем и отвоеванием трона — другое? В упор не вижу разницы. Но за последние месяцы отношение ко мне сильно изменилось. Даже сплетники и откровенно корыстные личности подходить перестали. Впрочем, я сама все делала, чтобы они отстали. Морду лица кирпичом, ответы в стиле «мне запрещено об этом рассказывать». Вот и отстали. Я уныло ковыряла вилкой салатные листья и разглядывала воздушные шары в холле. Накачанная каким-то волшебным гелием, они забавно подпрыгивали и качались. Трапеза прерывалась еще дважды. Другие деканы толкали речи, в которые я не вслушивалась. Мне-то, что до их семейных ценностей, моя мама с папой не в курсе моей магической учебы, и им нельзя быть в курсе. Народ постепенно наедался, началась викторина по истории Междумирья. Правильные ответы я знала, но от участия воздержалась. Мимо нашего столика пронеслась хихикающая троица целительниц. Во главе с белокурой предводительницей в серебристом платье я подскочила. «Это Лавен, младшая сестренка Дарина. Ну, почти сестренка, там у них в Венаре сложно все». «О, Алена!» Заметила она мое дерганное телодвижение и приветливо мне махнула. «Симпатичное платье!» «Спасибо, а вы куда?» «В уборную, в макияж подправить». «Подправлю-ка и я свой». «Раз уж с сокурсниками не складывается, может, старшие курсы благосклоннее отнесутся». Я последовала за Лавен и ее подружками. Тоже встала в туалете у зеркала. Макияж, как назло, был в порядке. Пришлось с глубокомысленным видом поправлять волосы. «Видели, как на меня Зюзер смотрел?» Спросила самая гламурная целительница, косясь на меня с заметным напрягом. «Сто процентов на свидание пригласит!» «А то...» Лавен облокотилась о раковину, кивнула подружке у двери. «В коридоре нет никого». Та помотала головой. Сестра Дары достала пакетик фейской пыльцы, распылила в воздухе с комментарием. «Веселее станет». «А сейчас не весело», — озадачилась я, глядя на оседающие на их плечах блестящие искорки. «Сейчас вполне», — поморщилась она, — «пока не вечер». «Ну да, вечером по порталам и домой». А в винаре у нее наверняка очередное плотное расписание от саталов и их жуткий официоз. Свихнуться можно, одной к тому же. Даррен-то ей компанию не составит, у него со мной перенастройка источника. Да и когда он на родине бывал в последний раз? Не припоминаю его отлучек, каждые выходные проводит тут. «Это на каких-то три дня!» – утешила Лавен подружка, что дверь караулила. «Быстро пролетят!» – и собиралась добавить что-то еще но закусила губу. При мне разговаривать им определенно неуютно было. «День открытых дверей скоро», — сказала я, лишь бы прервать затянувшуюся паузу. «Саталы на него приедут?» «Ха!» — прыснула Вен. «Видимо, фейская пыльца подействовала. Я даже не знаю, что должно случиться, чтобы они со всеми вместе по экскурсиям и лекциям ходили». «Ясно, невысокосветское это дело. Столь обыденное времяпрепровождение». К но никто ни разу за пять лет не приезжал, просветила меня ее гламурная подружка, как и к Марисе и Кеннету. Они ушли, а я сделала то, что умела. Лучший годами испытанный прием. Заперлась в кабинке, опустила крышку магического горшка и уселась разглядывать дверцу. Теперь праздник до боли напоминает школьные дискотеки. Осталось разве что начать врать Кеннету, как маме, что я замечательно с несуществующими друзьями время провела. Спустя добрых полчаса меня выманили наружу мысли о торте. Будет жаль его пропустить. Да и подруга у меня все-таки есть, и не стоит доводить до того, чтобы она меня хватилась. Народ успел разбрестись по залу, участвуя в квесте на поиск зачарованного воздушного шарика и каком-то еще конкурсе». Со столов исчезла еда, появились чашки с чаем и блюдца. Мэй сидела на прежнем месте и сторожила моё. «Ты пропустила речь ректора», — поведала она. аран был так хорош, а голос у него, ох, гипнотический, как и у многих менталистов», — отметила я. «Это у них профессиональное». От сокурсников тут же донеслось. «Да, пожалуй, тебе виднее». Я стиснула зубы и стойко дождалась, пока начнут раздавать торт. Лицо Мэй сделалось нестерпимо печальным, в глазах застыла тоска. Она опять на диете, а я буду сидеть рядом и лопать при ней, и речи быть не может. От предложенного куска я отказалась из солидарности и отправилась с ребятами зачарованный шарик вычислять. Хотя вычислять пытались его они. А я плелась позади и старалась не думать о том, насколько сильно мне хочется обратно в кабинке спрятаться. В итоге шарик распознали четверокурсники, даже целую связку, зачарованную целиком в знак праздника семейных уз. Победители получали призы, сокурсники влились в следующий конкурс, а я вернулась за стол. Мэй присоединилась через минуту с набитым ртом, смачно жуя. Опустив глаза, она вытерла с губ крем и покаялась. На соседнем столе ничейный кусок торта лежал. Я просто шла мимо и не удержалась, чтобы не куснуть три-четыре раза. А может, ты пять. Правильно, я подвинула к ней чашку. Зачем отказывать себе в удовольствии? Затем Мэй осушила чай и уныло огладила свои бока под бесформенным платьем. Худеть надо, необходимо, иначе не шанса на... Она запнулась, искоса посматривая на преподавательский стол, за которым лучезарно улыбался ректор. «Если тебя полюбят, — сказала я ей, — то за то, какая ты есть. Если ты стройная, то противоположному полу проще разглядеть твой внутренний мир», — возразила Мэй. «Наверное, он лучше проглядывается. У всех разные вкусы». «Да», — легко согласилась она. «Это кусок клубничного торта был, а где-то должен быть банановый и ванильный». Я налила еще чаю и ей, и себе, и отправилась на поиски других ничейных кусков. Нашла, угостилась первым, вторым и третьим. Даррена я высмотрела к концу праздника, за дальним столом в компании менталистов с выпускного курса. Хотя не то, чтобы я его высматривала, скорее наоборот. Целью-то было не с именитыми друзьями время провести, а со своими обычными ровесниками провела, блин. Судя по мало что выражающей, медиативно- спокойной физиономии моего куратора, у него обед немногим лучше прошел. Но раз уж Даррен мне на глаза попался, и нам в одну лабораторию нужно было, я приблизилась к его столику в своей фирменной манере, нагло и нерешительно. Замерла в паре метров, задумчиво расправила складку на юбке. Он сделал знак, что сейчас подойдет. Народ начинал потихоньку расходиться, однако самая веселая группа студентов на вокзал не торопилась, устроив в центре холла танцы. Девушки красиво кружились с кавалерами и воздушными шарами, поскольку кавалеры были в дефиците. Прекрасная половина не унывала, даже не будучи половиной на импровизированном танцполе. Особенно зажигали лавен с подружками и женское сообщество полным составом. «Жизнерадостность в них плескалась через край, хоть ведро подставляй!» «Ну, ясно все с этими поклонницами фейской пыльцы!» Мариса воздушным заклинанием отфутболила прилипший к ней шар. Лавен приобняла ее и что-то шепнула на ухо. Та заливисто рассмеялась. «Хм, не припоминаю, чтобы они общались. Впрочем, я ни за кем не слежу. Да и трудновато это делать, сидя безвылазно на лекциях, в библиотеках и лабораториях. Уходим!» Вырвал из раздумий вопрос Дарына. «Да», — ответила я неуверенно. Вдруг у него другие планы были. Мы через полчаса встретиться должны. Праздник еще не кончился. «Или тебе удобнее позже?» «Нет». Он окинул центр холла беглым взглядом. «Пойдем сейчас». Мариса запулила в нашем направлении ярко-красный шар. Не долетел, звучно лопнул по дороге. «Вопрос, у вас все в порядке?» вертелся на языке, но я его благоразумно прикусила. «Что тут может быть в порядке, когда она так накидалась, а ему вообще к жене ехать надо бы?» Занять лабораторию удалось раньше срока. Все равно она прочно была за закреплена. Персональные практически. Кругом кристаллы для замеров и развешанные графики с диаграммами. «О, да это обещанное исследование моего вдохновения!» Видно влияние на силу заряда, которое у созданных вещей получается. Чем сильнее вдохновение, тем больше заряженность, что логично. Но циферки и их разброс впечатляли. От жалкой единицы до нескольких сотен варьировались. А вывод печалил. Каждый раз стоило мне увлечься творчеством, заряд был тут как тут. Попытки заменить внутренний запал ремесленной выверенностью с треском провалились. «Вдохновение не обманешь и специальный шедевр не сотворишь, по крайней мере, в моем случае». Пока я жадно рассматривала данные, Даррен жестом волшебника извлек из пространственного кармана стопку листов и плюхнул их на стол. Надпись на верхнем гласила «Работа законов подобия и соприкосновения в легендарных артефактах. Тот самый диплом, упомянутый Долиндой. Конечно, я о нем сразу рассказала». Раздумывала, где взять текст, а Даррен его уже добыл. «И о чем же написал?» Я подсмотрела имя под названием диплома «Замечательный Фредерик Ровейн». Я не успел зачитать, достал текст незадолго до обеда. Вместе глянем, он вдвое меньше стандартного дипломного объема. Даррен разделил кипу листов, в которой два экземпляра оказалось, и приглашающий мне кивнул. «Но меня гложут сомнения по поводу замечательности Ровейна». «Вряд ли что-то полезное найдем». Он защитил диплом со скрипом на минимальный балл, и тот поставили из жалости. Даже Долинда, как научный руководитель, открестилась и вписала в заключение, что студент не прислушался к ее настойчивым советам сменить тему. «Неважно». Я зашуршала листами. На краткий пересказ Талмуда он, небось, сподобился. «А отметки не главное. Гении зачастую остаются непонятыми». Хм, «Гениальность не про Фредерико». «Пятнадцать лет, как веники в заряжает, мечтая создать легендарный артефакт. Судя по всему, это должен быть легендарный веник». «Что за дискриминация веников?» Осуждающий цокнула я языком. «Будет шокирующий прорыв в сфере магической уборки». Даррен взял первые листы, посмеиваясь. Зато неестественно умиротворенное выражение лица делать перестал. «Ох, непонятная ситуация». «Как друг, я должна расспросить его о проблемах или, наоборот, не лезть, раз сам не говорит?» Поразмыслив, выбрала второе. «Во-первых, неловко личные вопросы задавать. Во-вторых, вряд ли ему нужна поддержка первокурсницы, которая в себе-то разобраться не в состоянии. Лучшее, что я могу, отвлечь его любимым делом, исследованием создательского дара и самой тоже отвлечься. Я погрузилась в чтение». Слава Фредерику, шел он по учебнику, никуда не сворачивая, переводил Сталмутского на человеческий. Следствие, похоже на свою причину, означало, что маг может произвести любое магическое действие с предметом путем простого подражания. Таков принцип симпатической магии. Делаешь и представляешь безо всяких заклинаний, и оно получается. Как это работает? Благодаря высокому энергетическому заряду, Связь, возникшая путем духовной имитации, является сильной. То, что однажды взаимодействовал друг с другом при мощном выплеске эмоций мага, становится чуть ли не единым, сохраняет связь и на расстоянии, уже после завершения прямого контакта. Поэтому легендарные артефакты привязаны к хозяевам и всегда возвращаются к ним, наплевав на правила. Когда вы едины, то пространственные рамки по боку. К тому же предмет хранит отпечаток личности мага, который побывал с ним в эдаком духовном соприкосновении. Этот отпечаток, по сути, и есть энергетический заряд. Чем выше был выплеск эмоций при создании, тем выше заряд. Господи боже! Само собой, Фредерик про артефакты пишет. Но с моими творениями все один в один. Теперь мое любимое. Принципы, находящие практическое применение в искусстве, управляют не только им. Еще они управляют живой и неживой природой. Грубо говоря, закон подобия и соприкосновения не распространяются исключительно на действия мага, а имеют всеобщее применение. Из чего следовал вывод? Симпатической магией способны пользоваться не одни лишь маги, но и обычные люди, при должном умении визуализировать сильно развитым воображением, в общем. Я нахмурилась. В глубине сознания пульсировала мысль. Горькая, обжигающая, которой все внутри противилась. Как я и говорил, ничего полезного. Даррен сгреб у меня листы охапкой. Положил на свои и сдвинул в сторону. Удивительно, что он вообще диплом защитил. «Да брось!» Мотнула я головой. «Ты понял, к чему он клонит?» «Он некомпетентен. Помнишь, что ректор говорил?» о незамутненных творческих личностях, легковерных и без грамма рационализма. «Ментальное сканирование-то здесь причем? – спросил он, но как-то неубедительно. «Притом, личные качества играют роль, делая невинных дев таковыми. Юф во мне это тоже увидел, и для создателей описание подходит. Оно же все перекликается. Творчество, воображение, умение представить и создать духовную связь с магической. «Не забывай, что Фредерик об артефактах писал. Я игрушки с высоким зарядом шью, очень на артефакты похожие, через выплеск эмоций, которые и превращаются в высокий заряд. Ты сам это по всей лаборатории развесил». Даррен молча уставился на пришпиленные к стене графики. «Да и что тут возразишь? Нечего». «Вот откуда дар создателей берется!» Озвучила я с ужасом то, что и между строк читалось, и прямо по тексту. Это последствие творческой жилки и рационального мышления, и секундных эмоций. Я и через татуировку колдую благодаря эмоциональной связи с Кеннетом. Эмоции, как ты говорил, величина непостоянная, а таланта не существует. Именно ты делаешь то, что и а не каждый творческий маг и не маг подряд. Ответил он уклончиво. Значит, все не так просто. Только это не меняет главного. Я не избранная, никакой врожденной силы во мне нет».